Глава 11. Прошло несколько томительно долгих секунд, прежде чем смысл слов Браука полностью дошёл до сознания Уокера, но отреагировал человек мгновенно. Если можно, то я бы не возражал передать эту великую честь кому-нибудь другому. Браук, немного приподняв брови, "Это невозможно, друг Маркус. Если бы это было возможно, то я с радостью ответил бы на вызов за тебя." Но он был брошен именно тебе. А любое изменение сильно уменьшит его значимость. Это я переживу, уверил Окер своего друга. Переживу в буквальном смысле, подумал он. Я понимаю твою тревогу, Браук попытался успокоить Окера. Всё будет в порядке, можешь мне поверить. Я тебе верю, ответил Окер и протянул руку в сторону терпеливо ждавшего ответа Туукали, который, между прочим, был более рослым и мощным, чем Браук. Вызвавший его на дуэль гигант весил не меньше тонны, но огромный вес не делал его малоподвижным. Уокер хорошо помнил, на что оказался способным Браук, освободившись от пут вилледжийской неволи. Уокер ни в коем случае не желал иметь дело с таким бессерком. «Я не очень ему доверяю», — договорил Уокер. Вторым щупальцем Браук нежно погладил друга по спине и, и внимательно посмотрел ему в лицо обоими своими глазами Ты должен это сделать, друг Маркус, таковы условия. Сколько ещё условий и требований у них в запасе? Поเยжился от страха Окер он опасливо покосился на обросившего ему вызов Ту Кале. Помня стремительность движений броука, Окер понимал, что огромная масса противника обманчиво скрывает быстроту его реакции. Но, тем не менее, то у Калли приходилось передвигаться на четырех очень массивных, а значит, инертных конечностях. Нельзя ли воспользоваться этим к своей выгоде? Но, может быть, вместо того, чтобы искать мнимые преимущества, лучше положиться на уверение Браука? Пожалуй, другого выхода нет. Хорошо, если я должен это сделать, то я сделаю. хотя бы для того, чтобы мы могли заручиться поддержкой ваших учёных. Браук максимально выдвинул свои глазные стебли и посмотрел в сторону экзаменаторов. Человек принимает вызов. Драться с этим чудовищем, подумал Окер. Как и чем? Дадут ли ему какое-нибудь оружие? Но никакого оружия в зале не было, и, кажется, никто не собирается его приносить. Но это было слабое утешение. Тукали Не потребуется никакое оружие, чтобы при желании оставить от Окера мокрое место. Неужели это будет схватка один на один в её традиционном виде? Неужели Тукале не понимают неравенства сил? Такая схватка была бы попросту смехотворной. Да и где, собственно, состоится поединок? Впрочем, это выяснилось почти сразу, оставив просвет в просветshire венги прочих экзаменаторов, Тукале бросивший Окера вызов, издал громоподобный рёв и буквально скатился с помоста, бросившись навстречу человеку. Десил Джимт и Хабревек отступили от Окера. Нив помог себе всеми четырьмя хвостами, а Иэлф, пользуясь огромными ногами, тоже проявил похвальное проворство. Скви снова бросилась в объятия Браука. из которых буквально несколько минут назад яростно стремилась освободиться. Жорж тоже укрылся за своим испаринским другом. Ты был хорошим другом, Марк. Я счастлив, что был с тобой знаком. Постойте, остановитесь на секунду, запротестовал Локер. Но никто не обратил ни малейшего внимания ни на его изданный по-английски отчаянный вопль, ни на его скрупулёзный перевод. Остальные экзаменаторы Извлекли какие-то небольшие приборы и принялись с нескрываемым интересом анализировать происходящее с их помощью. Они что? Собрались ставить ему оценки? Окер попятился назад, лихорадочно озираясь в поисках места, где он мог бы залезть в недосягаемости гиганта. Так хорошо начавшееся испытание приняло совершенно неожиданный, абсолютно безумный поворот. Без всяких предупреждений всё вдруг полетело к увырку. Что стало с резкими, но любезными гигантами, которые были так сильно озабочены тем, чтобы и гости непременно выказали свою цивилизованность и способность к здравым суждениям. С интеллектуальных высот сочинения эпической саги он был низвергнут сыркающей мраморной крошкой мир древнего ристалища. Это было приблизительно то же самое как если бы Вергилию вдруг приказали перестать писать оды и взять оружие и доспехи гладиатора. Учась в колледже, Уокер отдал дань увлечению гладиаторскими боями и даже участвовал в них, но в настоящий момент у него не было ни шлема, ни панциря. Впрочем, какой от них сейчас толк? Надо было выиграть время, и Уокер бросился бежать. Спрятаться было негде, оружия у него не было, Так что другого выхода просто не оставалось. Друзья громко подбадривали его, чтобы поддержать его дух, особенно Нив и Илв. Риз схватки действовал возбуждающе на этих старых закалённых бойцов. Скви и Джордж напротив, опасались за жизнь Уокера и призывали его к осторожности. Их призывы были услышаны, тем более что вперёд бежать было некуда. Стены зала были гладкими и голыми. Все источники света и электронные приборы были выделаны в них за погльцо. Тяжело дыша, Охер добежал до двери, но она, как и следовало ожидать, оказалась запертой. Чувствуя, что противник наступает ему на пятки, Охер метнулся вправо и снова побежал вдоль стены. Экзаминаторы тем временем оживлённо беседовали друг с другом, оббегая зал. Уофер страшно жалел, что у него под рукой нет пары маленьких ядерных зарядов. Один он бы швырнул в преследователя, а другой в члена жюри, которому это издевательство, кажется, доставляло немалое удовольствие. Но что толку думать об этом? И, естественно, ни одному просителю не было бы разрешено появиться перед жюри с оружием. Слава богу, в зале не было никакой мебели, которую пришлось бы обходить. Обежав половину овального зала, Окер оказался на том месте, откуда начал свой бег, рядом с друзьями и на правом фланге ширенги экзаменаторов. Он спиной чувствовал жаркое дыхание и лязг острых зубов преследователя. Медлить было нельзя, надо было действовать. Он бросился к ближайшему тукале. Тот деловито возился с какими-то двумя устройствами. И заметив приближение маленького двуногого существа, удивлённо поднял глазные стебли, отодвинув их подальше. Два других туукаля отошли назад, чтобы лучше видеть происходящее. В этот момент преследователь Уокера уже протянул вперёд свои щупальца, чтобы схватить противника. Уокер бросился за спину одного из туукаля. Смутная догадка оказалась верной. Экзаминаторы не собирались его задерживать. Они вообще не вмешивались в поединок. Правда, они изо всех сил старались уйти в сторону при его приближении. Если бы их было 2-3, то это бы им, конечно, удалось. Но помост был слишком тесен для 12 испаринских существ. Как ни старался преследователь ухватить его своими щупальцами, Океру каждый раз удавалось ловко спрятаться за спинами его коллег. Как долго это могло продолжаться? Установлено ли время? Или поединок будет продолжаться до тех пор, пока один из соперников не упадёт от изнеможения. Заметив, что один из экзаменаторов положил на пол один прибор, занявшись другим, Окир стремительно нагнулся и подобрал регистратор или что это было, до того, как изумлённый владелец успел отреагировать на такую неслыханную дерзость. Окир с наслаждением ощутил в руке металлическую тяжесть этого импровизированного оружия. Несмотря на то, что Окер, футбольной команде колледжа, был защитником, а не нападающим, бросок у него был неплохой. Резко остановившись, Окер круто повернулся лицом к преследователю. Размахивая щупальцами, лязгая челюстями и испуская устрашающий рёв, противник пытался протиснуться к Океру между двумя тукале, ту изо всех сил старавшись уйти с дороги. То ли эти гиганты не заметили, какого ухер подобрал прибор, то ли это им было совершенно безразлично, но они никак не отреагировали на это действие человека. Не давая противнику шанса оценить ситуацию, ухер прицелился и изо всех сил запустил аппаратом в голову преследователя. Удар пришёлся в правый глаз. Прибор отскочил от глаза и упал на помост. Исполин немедленно остановился. Торможение было таким резким, что он проехал некоторое расстояние на нижних конечностях. Все четыре верхних щупальца потянулись к травмированному глазу, который почти полностью спрятался в глазнице, расположенной в туловище. Несколько тукали бросились помочь своему травмированному товарищу, а остальные тукали, которые, казалось, безучастно что-то делали со своими приборами, Обступили Окера, нависая над ним своими огромными, устрашающими телами. Ну что ж, всё было исполнено неплохо, подумал Окер. Едва ли, конечно, и ему будет суждено узнать координаты земли и завтра отправиться домой. Но по крайней мере, Джордж, возможно, вернётся на землю. Человек надеялся, что пёс сохранит о нём самые тёплые воспоминания и будет помнить, что его друг пожертвовал собой. каче у него и не было иного выхода, чтобы удовлетворить требованиям тукале и тем самым позволить друзьям воспользоваться их научными знаниями. Но тут Дуокера до вдруг дошло, что никто не собирается его убивать. Звуки, издаваемые обступившими его тукале, переводчик толковал отнюдь не как угрозы или проклятия. Наоборот, Охер слышал в свой адрес лишь похвалы. Тукале обменивались мнениями не с ним, а друг с другом. Хорошо сработано, говорил один. Умное решение, ложное бегство, а не тупое сопротивление на месте. Это существо превосходно сохраняет равновесие на своих двух тонких как палочки ножках, даже при отсутствии хвоста. Окер всегда гордился своими успехами в качалке, а потом усилиями по сохранению формы, когда бросил играть в футбол, и теперь он почти Оскорбился, впервые услышав, что его ножки танки как палочки. Однако Тукале продолжали обмениваться мнениями. Превосходная координация движений и меткость, проявил не заурядное мужество, лавируя среди нас, но не зная, как мы отреагируем. Умеет использовать подручные средства как оружие. Некоторое время Тукале в таком ключе обсуждали его действия, как бы то ни было. Эта пауза позволила ему перевести дыхание и успокоиться. Окер ничего не мог понять. Сначала один из этих исполинов гонялся за ним с очевидной целью причинить ему какой-то физический вред, а потом они все вместе хвалят его за хитрый маневр и дерзкий бросок. Расстрельность Окера только усилилась, когда к нему подошел бросивший ему вызов Туукали. Глаз, в который попал импровизированный метательный снаряд, Немного потемнел, но если он был таким же крепким, как всё остальное тело, то сомнений в заживлении быть не могло. Ты проявил ум и быстроту реакции. Это похвально, и я от всего сердца благодарю тебя, пророкотал Тукале. Если бы автоматический переводчик не был имплантирован в его мозг, то Окер постучал бы по нему, что бы доставился, что он работает. Ты благодаришь меня? Недоуменно пробормотал Окер, даже не заметив, что к нему подбежал Джордж. «Ты благодаришь меня за то, что я подбил тебе глаз?» Обсуждаемая часть тела описала полукруг вместе с концом стебля. «Это был великолепный стимул. Ты просто потряс меня своими финтами и хитростями. Ты с блеском сдал экзамен и с лихвой удовлетворил всем требованиям». Тукаля скрестил перед туловищем все четыре конечности, составив идеальную геометрическую фигуру. Позволь мне стать первым, кто пригласит тебя и твоих спутников к нам. Добро пожаловать на ту, Каллио!» Передав официальное приглашение, которого Уокер и его друзья с такой страстью добивались, ту, Каллио отошел в сторону и присоединился к своим товарищам. «Как ты себя чувствуешь?» Только теперь Уокер заметил, что Джордж прыгает перед ним, теребя его передними лапами. Да я в полном порядке, но если только немного устал, эмоционально. Уокер продолжал смотреть на группу испаринских туукали. Все были спокойны и благодушны. Никто ни о чем больше не спрашивал, никто не собирался мстить ему за подбитый глаз. В сопровождении Джорджа Уокер побежал вниз по скошенному полу к своим спутникам. Сказать прямо я ошеломлен. До сих пор не могу толком осознать, что произошло. Объяснение дал Браук. Ещё на заре тукарской цивилизации мы начали создавать духовно обогащающие и облагораживающие нас саги, несущие благоговение и вдохновляющие истории. Через тысячи лет сочинительства даже самые талантливые из нас стали испытывать трудности в поиске новых тем, новых сюжетов, новых образов, достойных приложения творческих усилий. Каждый тукале ищет свежего вдохновения. свежих идей для новых саг из Казани. Нужны побуждения к творчеству, новые впечатления, но их трудно найти. Браук Горисно взмахнул верхними щупальцами. Я уверен, друг Маркус, что ты понимаешь наше стремление воспользоваться возможностью, когда она сама идёт в руки. Уокер однако продолжал мучить сомнения. Я всё же не уверен, что понимаю. Ты всё понимаешь? А мишел со разговор Джордж. Вызов и поединок это стимулы. Пёски вновь в сторону экзаменаторов, собиравшихся уходить и продолжавших оживлённо разговаривать друг с другом. Нет ничего удивительного в том, что Тукале, которому ты подбил глаз, поблагодарил тебя. Он получил порцию вдохновения не только гоняясь за тобой, но и получив от тебя удар в глаз. Значит, всё это была фикция, пробормотал себе под нос. окруженной спутниками и измотанной переживаниями Уокер. Это была всего лишь игра, призванная дать новый материал для сочинения очередной саги. Браук серьезно посмотрел на человека обоими глазами. Особенно воодушевил твоего соперника страх, который ты испытывал во время поединка. Этот страх будет волнующим вступлением к саге. Уставившись в один из глаз ту, Калле, Уокер неуверенно спросил, — Значит, я не подвергался никакой реальной опасности? — Нет, — признался Браук. — Что бы случилось, если бы я просто стоял и ждал, что будет дальше, если бы я не бежал и не сопротивлялся? — Ничего, — ответил Браук, — и ты, и все остальные получили бы доступ на планету. Но многие туукали, ушли бы с сегодняшней встречи глубоко разочарованными. — Разочарованными? — вскипел Локер. — Разочарованными? — вскипел Локер. Хорошенькое дело. Я же был напуган до смерти. Я же был уверен, что вызвавший меня на поединок из полин хочет разорвать меня в клочья. Сегодня не ты один послужил источником вдохновения. Добродушный, даже весело отозвался Браук. Тот, кого выбрали для поединка с тобой, не только удостоился этой чести, но и хорошо сыграл свою роль. Глаз у него заживет быстро, а... но потрясение от нанесенного тобой удара тоже явилось немалым источником вдохновения. Мы — цивилизованный народ, но мы любим неожиданности и сюрпризы, именно потому, что они теперь стали у нас большой редкостью. — Ты мог бы меня предупредить, — проворчал Окер, — сказать, что меня ждет. — Разве я не говорю, что все будет хорошо? Тукали отвел назад оба глазных стебля, и смотреть на него — Стало легче, если не физически, то хотя бы психологически. Трудно доверять чему-либо мнению, даже твоему, Браук, когда тебя вызывают на поединок существо в 10 раз большее, чем ты. Подойдя ближе к окукеру, Браук Ласково обнял его за плечи щупальцем толщиной с древесный ствол. Если бы я предупредил тебя о смысле поединка, то стал бы ты вести себя так же, бежал бы ты так быстро, оказал бы сопротивление. Смог бы ты нанести пусть даже лёгкую травму сопернику? Здесь Брок попал в самую точку, и Окер мысленно с ним согласился. Нет. Конечно же нет, признался он. Наверное, я бы просто ничего не делал. Бездействие плохая основа для сочинения саги. Щупальце, как ленивая анаконда, соскользнуло с плеча Окера. Но зато теперь вы не только получили доступ на планету, и поговорите с нашими астрономами, Теперь твоё имя прославится в веках, ибо ты станешь героем многочисленных современных саг. Я польщён, сухо произнёс Уокер. Спросил него, не положен ли тебе гонорар. Джордж бесцеремонно откнул друга в ногу. И я доволен уже тем, что остался цел и невредим. Уокер облегчённо вздохнул, наконец осознав, какая тяжесть свалилась у него с плеч. Я знал это с самого начала. Что Окер обернулся на знакомый извитительный голос. Скви выкатилась вперёд. Ты слеп, как пещерные зитхины. С самого начала наперёд было ясно, что должно произойти. Надо было лишь верно интерпретировать признаки. Она презрительно надула пузы. Если бы ты взял на себя труд за время наших скитаний изучить язык тела нашего друга Браука, то без труда смог бы интерпретировать жесты группы экзаменаторов. Скви протерла кончиком щупальца один свой серо-стальной глаз. «Для каждого, кто бы это сделал, не составило бы никакого труда верно истолковать движения щупальцев-монстров, отобранных для вынесения суждений о нас». «То есть выходит, что ты могла хотя бы попытаться истолковать обращенную ко мне жестикуляцию?» — проворачал Окер. «Если ты понимала, что должно было произойти...» То почему ты мне ничего не сказала? Почему ты не предупредила меня? Продолжая одним щупальцем методично полировать глаз, скри пары других своих конечностей, указала на браука. Причина того, что я этого не сделала, та же самая, что и у нашего чрезмерно большого друга. Я сочла нецелесообразным вмешиваться в обычай, столь важный для тех аборигенов, которым предстояло решить, получим мы здесь помощь или нет. Кроме того, если бы я даже высказал тебе свое мнение, это ровным счетом ничего бы не изменило. Вызов на поединок все равно бы последовал, и тебе пришлось бы его принять. Подойдя к Океру, Скви остановилась у его ног. Глаза и речевая трубка находились на уровне его пояса. Окер ощутил, как Скви обхватил его сначала одним щупальцем, потом другим, а потом всеми остальными — И повисла на человеке всей своей тяжестью. После этого Кэрему принялась сбираться на Окера, как дровосек Верхалас, и остановилась только тогда, когда их глаза оказались на одном уровне. Несмотря на то, что Окер был неизмеримо слабее Браука, он даже не пошатнулся. Его куда больше поразила эта неожиданная интимность её поведения, чем её скромный вес. Никогда прежде она не удостаивала его такой близости. Самое большее, что на себе позволяло, это лёгкое прикосновение одним-двумя щупальцами. Теперь же скриб была так близко, что Охер отчётливо различал розовато-серые реснички, выстилавшие просвет её дыхательной трубки. Глаза со странными горизонтальными зрачками в упор смотрели в лицо человека. Ты мой друг, Маркус Уокер. Мы были вместе все эти долгие годы после похищения. мы опирались друг на друга, чтобы выжить. Несмотря на твой неподатливый внутренний скелет, скованность твоих неуклюжих движений, неловкие жесты, недостаточное число конечностей и твой разум, который даже после долгого времени пребывания в моем обществе можно считать лишь минимальным, я бы никогда не допустила, чтобы с тобой произошло что-то нежелательное, если в моих силах было бы это предупредить. Сказав это, Сквис спустилась вниз и отошла в сторону, оставив на одежде Локера едва уловимый запах сырости и плесени. "Ты должен понять", продолжила она, "если не понял этого раньше, что я никогда ничего не делаю без оценки всех возможных исходов. Что же касается твоих переживаний относительно недавнего поединка, то ты должен признать, что всё получилось как нельзя лучше". Выпрямившись во весь свой рост, она демонстративно поправила блестящие металлические и хрустальные украшения. Ошеломленный Уокер изумленно смотрел на скви. Впервые за два года их одессии она высказала свои глубокие чувства и заботу, не выказывая обычной пренебрежительной терпимости в отношении к его существованию. И если отбросить саркастические упоминания о его внешности и умственных способностях, То всё, что она сейчас сказала и сделала, говорила о нежной привязанности. От всего этого Охер потерял дар речи, не зная, что сказать. Вероятно, Скви уловила его потрясение и его неловкость. Я тебя не укусила, но даже если бы я это сделала, то в моей слюне нет веществ, способных парализовать такой примитивно устроенный организм, как твой. Ты можешь в любой момент Подтвердить достоверность этого утверждения, подвинув одной или несколькими из твоих ущербных четырёх конечностей, или если согласованное движение множества мелких мышц не доставит тебе слишком большого труда, можешь что-нибудь сказать? Я Я благодарю тебя, Скви. Я никогда больше не буду спрашивать тебя о твоих мотивах. Я никогда не буду просить тебя сделать что-то или наоборот, не делать чего-то. Слегка надувшись, скви выпустил из дыхательной трубки несколько небольших пузырей. Неужели я наконец вижу проблески разума? Если ты и дальше будешь так стараться, то возможно, в один прекрасный день ты достигнешь адекватного уровня простого здравого смысла. Но учитывая уровень твоей зрелости, я должна признать, что это произойдёт не раньше, чем через пару тройку сотен ваших земных лет. Развернувшись, Вокруг своей вертикальной оси она направилась к Брауку, чтобы воспользоваться им как трибуны для обращения к оставшимся на помосте нескольким экзаменаторам. Джордж был изумлен таким неожиданным заявлением десятиножки не меньше Уокера. — Ты знаешь, оказывается, этот моллюск тебя любит. — Я не подозревал, — промямлил Уокер. — Я не мог даже ожидать. — Она не слишком откровенна, не так ли? — Она не слишком откровенна, не так ли? фыркнул Пёс. Ничего удивительного, в их роду не принято часто спариваться, так как они общаются почти исключительно оскорблениями. Понятно, почему им требуется 2 года на то, чтобы признаться в такой низменной материи, как обычная дружба. Подумай, сколько времени им нужно, чтобы решиться на спаривание. Подняв уши, он кивнул в сторону Керему, которая уже снова успела с удопствами устроиться на одной из верхних конечностей Браука. и, подкрепляя свои слова энергичными жестами, что-то говорила двум экзаменаторам, которые внимательно ее слушали. «Все, что она сказала ему сейчас, было прекрасно», — говорил себе Уокер, — «более чем прекрасно». Но, тем не менее, человек не питал никаких иллюзий. Несмотря на признание в дружбе, Уокер понимал, что если с Кви представится возможность вернуться на Керем, и для этого надо будет пожертвовать дружбой, то она сделает это... не думая о его надеждах и мечтах. Сейчас в нем говорил прожженный коммерсант, и Окер не стеснялся себе в этом признаться. Из всех них Скви, несомненно, лучше остальных поняла бы его осторожность и полностью ее одобрила. Пока Собш-Ус, ее молодой коллега Хабр-Век и остальные Ньюфские астронавты, вместе с членами Йольской касты астрономов, готовили список вопросов к выдающимся астрономам Ту-Кали. Едва не обезумевший от радости Броулькун Уф-Ахт-Храшкин, который, нечая когда-нибудь увидеть родную планету, не только наслаждался ее видами, запахами и звуками, но и старался поделиться своим счастьем с товарищами по Вилленджийскому плену. «Поедемте со мной на север, прямо сейчас, ведь уже светает», — загремел он однажды утром, валившись в апартаменты, отведённые гостям на время их пребывания на Тукале. Сонный Джордж с трудом оторвал голову от громадной подушки, тихо гавкнул, а потом добавил: "Какой ещё такой север? Если в этом севере нет ничего уникального и особенного, то я останусь здесь до самого отъезда". Что-то ворча, он перевернулся на другой бок. Видал я эти инопланетные миры, Джош разразился неистовым лаем, когда Браук, протянув своё массивное щупальце, элегонько ухватил пёсика и играя подбросил его в воздух. Учитывая, что Браук был 9 футов роста, высота получилась внушительная. Не делая этого, верещал Джош, тяжело дыша, он умоляюще посмотрел на своего гигантского друга, который аккуратно уложил его обратно на подушку. Ты что, думаешь, я кошка? Эвиренжейский имплант не мог давать переводы понятий, аналогов которых не существовало на других планетах. Поэтому Браук затруднился с ответом, но это не сказалось на его энтузиазме. Там на севере находится сказочная равнина Серэлх Идер. Восторг Браука не произвёл на Джорджа ни малейшего впечатления. И что в ней такого сказочного? Массивная желтовато-серая туловище гиганта склонилось над Джорджем, а не уступавшие в размерах псу глаза на толстых стеблях приблизились к собачьей морде. Там находится мой дом, который я не видел с тех самых пор, когда авиленжи похитили меня с моей родины. Там живёт моя семья, все мои близкие, память о которых была моей опорой все годы плена. Мысль о них не дала мне сойти с ума. Пока я в полном одиночестве был заперт на корабле Виллиндже. Может быть, тебе не пришлось бы так много времени провести в одиночестве, задумчиво произнёс Окер. Есть ли бы не привычка стараться разорвать на куски любого, кто пробовал к тебе обратиться? Помнишь? Глазные стебли выгнулись в сторону человека. На горке гигант явно смутился. Я почти взвихнулся от отчаяния и едва ли мог отвечать за свои действия. Ты, друг Маркус, должен помнить это. Он выпрямился, и к нему снова вернулось радостное и безмятежное настроение. Прошу вас, поедем. Я познакомлю вас с моими друзьями. Там Сэр Элд идер. Моя семья, мои друзья, услышув сагу о нашей встрече и о нашем путешествии, примут вас как родных. Хорошо, сказал Джордж, спрыгнув с громадной подушки и подбежал к Океру. Я согласен. Но на двух условиях. Во-первых, избавь нас от прослушивания саги о нашей встрече и путешествии, ибо ты вслух регулярно совершенствуешь её с того момента, как Сейс Риматы спасли нас из вилледжского плена. Во-вторых, какими бы дружелюбными ни оказались твои родные друзья, избавь нас от объятий и похлопываний по спине, чтобы усилить впечатление пёс выгнул спину, и расправил плечи. Знаешь, я до смешного дорожу своей спиной. Браук понимающе кивнул. Это верно. Тукали любят телесные контакты при встрече. Я прослежу, чтобы к вам это не относилось. Будьте спокойны, не переживайте. Повернувшись на нижних конечностях, он обратился к Скви. А ты, любительницаобличительных речей, поедешь к Эрему в звено на гиганта из маленького фонтана? которую устроили в апартаментах ради ее удобства и комфорта. Конечно, идея побывать на равнине, в кавычках, а не на приятном во всех отношениях Приморском пляже, не кажется мне особенно привлекательной, но, признаюсь, мне было бы любопытно посмотреть, как устроено общество таких гигантских существ, как наш дорогой друг Браук. Я согласна поехать и побыть там до тех пор, пока этот визит мне не наскучит». Ну вот и договорились. Браук направил один глаз на урокиры Джорджа, а второй на скри. Двоим из вас я гарантирую безопасность и сухость, а тебе, Скри, безопасность и влажность. Друзья мои, приготовьтесь к наслаждениям, равных которым вы не получали никогда в жизни. Нам не сказано повезло. Сейчас на всех северных равнинах убирают урожай.